Глава одиннадцатая. Синяк на руке госпожи. Роберт нашел сэра Майкла и леди Одли в гостиной. Госпожа сидела у рояля на вращающемся табурете и просматривала новые ноты. Она кружилась на своем сидении, шурша шелковыми оборками, когда доложили о мистере Роберте Одли. Поднявшись, она сделала перед племянником немного церемонный реверанс. При много вам благодарна за соболя, произнесла она, протягивая ему свою маленькую ручку, унизанную сверкающими бриллиантами. Благодарю вас за такие чудесные меха, так любезно было с вашей стороны привезти их для меня. Роберт успел уже забыть о поручении, которое он выполнил для леди Одли во время поездки в Россию. Его голова была настолько занята Джорджем Толбесом, что он только кивнул в ответ. Поверите ли, сэр Майкл, сказал он, этот мой глупый приятель вернулся в Лондон, покинул меня. Мистер Джордж т о л б э с вернулся в город, воскликнула госпожа, подняв брови. Какая ужасная катастрофа, заметила Алисия. п и ф и а с вице-мистера Роберта Одли не может и минуты прожить без Дамона, известного как Джордж т о л б э с Он отличный парень, вступился Роберт за друга и говоря откровенно, я беспокоюсь о нем. Беспокоиться о нем, госпожа, стало интересно, почему Роберт так волнуется о своем друге. Я скажу вам, почему, леди Одли, ответил молодой адвокат. Смерть его жены год назад явилась сильным потрясением для Джорджа. Он так и не смог пережить это горе. Внешне он спокоен, но часто говорит странные вещи, и временами мне кажется, что эта беда д о к о н а е т его, и он на что-нибудь решится. Роберт Одли говорил намеками, но его собеседники догадывались, что он имеет в виду. Последовало молчание, во время которого леди Одли поправила свои золотистые локоны, глядясь в т р ю м о н напротив стола. Боже мой, сказала она, это так странно. Никогда не думала, что мужчины способны на такие поступки и чувства. Я всегда полагала, что им все равно, было бы хорошенькое личико. И когда номер один, блондинка с голубыми глазами, умирает, им нужно только подыскать себе номер два, брюнетку с карими глазами для разнообразия. Джордж Толбейс не из таких. Я убежден, что смерть жены разбила его сердце. Как печально, не громко заметила леди Одли со стороны миссис т о л б э с было жестоко у м е р е т ь и заставить так страдать своего бедного мужа. Алисия была права, н и в правдующий ребёнок, подумал Роберт, глядя на хорошенькое лицо своей тетки. За обедом госпожа была сама очарование. Она мило призналась, что не способна разрезать фазана, установленного перед ней, и призвала на помощь Роберта. Я могла разрезать баранью ножку, у мистера д о у с о н а смеялась она, но это было так легко, и я обычно вставала. Сэр Майкл с гордостью наблюдал за впечатлением, которое госпожа производила на его племянника, и сам восхищался ее красотой и очарованием. Я так рад, что моя маленькая ж е н у ш к а снова в хорошем настроении, заметил он. Вчера она была очень подавлена после неудачной поездки в Лондон. Неудачной? Да, мистер Одли ответил госпожа. Вчера утром я получила телеграфное послание от моего старого доброго друга и наставницы о том, что она при смерти. И если я хотела повидать ее, то должна была немедленно поспешить к ней. В послании не было адреса, и, конечно же, я решила, что она живет там же, что и три года назад. Сэр Майкл и я сразу же поспешили в город и поехали по старому адресу. Но дом снимали какие-то странные люди, которые ничего не могли сообщить н е о моем друге. Это очень уединенное место, где живут лишь несколько торговцев. Сэр Майкл расспрашивал в магазинах поблизости, но, несмотря на столько затраченных усилий, мы так ничего и не смогли выяснить. У меня нет друзей в Лондоне, и некому было помочь, кроме моего дорогого великодушного мужа, который сделал все, ч т о в его власти, чтобы найти новое место жительства моего друга, но напрасно. Очень неразумно не сообщить адрес в телеграфном послании, заметил Роберт. Когда люди умирают, как-то не думается о таких вещах. Тихо произнесла госпожа, супреком взглянув на мистера Одли своими голубыми глазами. Несмотря на все очарование леди Одли и то, что Роберт откровенно восхищался ею, адвокат не мог избавиться от смутного чувства беспокойства в этот тихий сентябрьский вечер. Он сидел у окна, разговаривая с госпожой, но мысли его уносились далеко на т е н и с т у ю Фигтрикорт, и он думал о Джорже, который сидел в комнате с собаками и канарейками и курил в одиночестве свою сигару. Лучше бы я никогда не встречал этого парня, думал он. Я чувствую себя как отец, потерявший своего единственного сына. Если бы я мог вернуть ему жену и поселить его в в и н т н о р е где бы он жил в мире и спокойствии до конца своих дней. Госпожа продолжала что-то говорить, ее голосок звучал как журчание р у ч е й к а а мысли Роберта, п р о т и в его воли, все время возвращались к д ж о р ж у Толбейсу. Он вспомнил, как его друг спешил в Саутгемптон почтовым поездом, чтобы навестить своего мальчика, как часто он сидел над объявлениями в Таймс в поисках корабля, который отвез бы его обратно в Австралию, и вдруг с о д р о г а н и е м он представил его холодного и бездыханного на дне протоки, с лицом, обращенным к темнеющим небесам. Леди Одли заметила его рассеянность, и спросила, о чем он думает, о Джорджи т о л б а с с и коротко ответил он. Она нервно вздрогнула. Честное слово, промолвила она, вы так говорите об этом мистере т о л б а с с е что можно подумать, с ним что-нибудь случилось. Боже сохрани, но я не могу не беспокоиться о нем. Позже вечером сэр Майкл попросил госпожу сыграть что-нибудь, и она села за рояль. Роберт Одли тоже подошел к инструменту, чтобы помочь переворачивать ноты, но она играла по памяти, и он был избавлен от беспокойства, которому его обязывала у ч т и в о с т ь Он принес две зажженные свечи и установил их на рояле для хорошенькой музыканши. Она взяла несколько аккордов, затем начала мечтательную сонату Бетховена. Одной из странностей ее характера была эта любовь к мрачным и м е л а н х о л и ч е с к и м мелодиям, в противоположность ее веселой, легкомысленной натуре. Роберт Одли оставался рядом с ней, и поскольку ему не суждено было переворачивать страницы нот, то он начал с интересом разглядывать ее у н и з а н н ы е драгоценностями белые руки, которые легко скользили по клавишам, и ее изящные запястья под кружевными рукавами. Он рассматривал ее пальчики один за другим: на этом сверкает рубин, тот украшен изумрудом, и между ними всеми звездное сияние бриллиантов. От пальцев его взор скользнул к круглым запястьям. Широкий плоский золотой браслет упал с ее правой руки, когда она играла вурный пассаж. Она резко остановилась, чтобы надеть его, но прежде этого Роберт Одли успел заметить синяк на ее нежной коже. Вы поранили руку, леди Одли, воскликнул он. Она быстро вернула браслет на место. Это пустяки, сказала она. К несчастью, у меня такая кожа, что малейшее прикосновение оставляет следы. Она продолжала играть, но сэр Майкл п е р е с е к комнату, чтобы самому взглянуть на запястье жены. Что это, Люси? – спросил он. Как это случилось? Как глупы вы оба, б е с п о к о й с я о таких пустяках, – засмеялась леди Одли. Я довольно рассеяна н несколько дней назад повязала кусочек ленты вокруг руки так т у к о что остался синяк. – Хм, – подумал Роберт. Госпожа явно лжет. Синяк появился совсем недавно, а не несколько дней назад. Цвет кожи только начал изменяться. Сэр Майкл взял хрупкую кисть своей сильной руки. п о д е р ж и свечу, Роберт, попросил он, и давай-ка посмотрим на эту бедную маленькую ручку. Это был не один синяк, а четыре четкие багровые отметины, как будто оставленные четырьмя пальцами какой-то мощной руки, которая грубо схватила тонкое запястье. Узкая ленточка, туго повязанная, могла бы, наверное, оставить такие следы. И госпожа продолжала у в е р я т ь что, насколько она помнит, это именно так и произошло. п о п е р е к одной из багровых отметин пролегла более темная полоска, как будто кольцо, надетое на один из этих сильных и безжалостных пальцев, отпечаталось на нежной плоти. Я уверен, что она л ж е т подумал Роберт. Как можно верить этой истории о ленточке? В половине одиннадцатого он пожелал своим родственникам спокойной ночи и сказал, что он должен первым же поездом ехать в Лондон искать Джорджа на Фигтри Корт. Если там его нет, то я поеду в Саудгем. То н решил он. Но если я не найду его и там, что тогда? Спросила госпожа. Буду думать, что произошло что-то необычное. Роберт Одли возвращался в таверну в подавленном настроении. Он почувствовал себя еще хуже, войдя в гостиную, где они вместе Джорджем сидели у окна и курили сигары. Подумать только, размышлял он, что можно так привыкнуть к парню. Но как бы там ни было, завтра утром я прежде всего поеду за ним в город, и несмотря ни на что, найду его хоть на краю земли. По своей натуре мистер Роберт Одли был флегматичен, решительность была совсем не в его духе. Но если он все же дерзал сделать решительный шаг, то в нем появлялось какое-то настойчивое упрямство, которое влекло его к достижению цели. Ленность ума, которая не давала ему думать о дюжине вещей сразу, или слишком тщательно о каждой из них, что свойственно большинству энергичных людей, делала его замечательно прозорливым относительно всего, что привлекало его внимание. И несмотря на то, что старые законники в парке посмеивались над ним, а подающие надежды молодые адвокаты пожимали плечами под своими шелковыми мантиями, когда заходил разговор о Роберте Одли, я думаю, что если бы ему поручили дело в суде, он был немало удивил тех магнатов, что недооценивали его способности.